часть десять в то время как эта сцена происходила в лувре подобная сцена шла во дворце гизов рыжеволосый дворянин высокого роста долго разглядывал в зеркале длинный красноватый рубец отнюдь не украшавший его лицо затем он расчесал он души лусы то и дело пытаясь при помощи тройного слова и смеси румян и белил замазать злосчастный рубец который, несмотря на опущенную в дело косметику, упорно проступал. Видя, что все старания напрасны, дворянин придумал другое средство — палящее солнце, бросавший лучи во двор. Он спустился во двор, снял шляпу, запрокинул голову, зажмурил глаза и минут десять разгуливал так, добровольно подставляя лицо под это все пожирающее пламя, потоками низвергавшиеся с небес. Через 10 минут, благодаря нещадно палящему солнцу, лицо дворянина приобрело такую яркую окраску, что на ее фоне красный рубец казался желтым и по-прежнему нарушал единство колорита. Однако наш дворянин, казалось, не был недоволен этой радугой, которую он постарался подогнать под цвет лица, замазав рубец ярко-красной губной помадой. После этого он облачился в великолепный костюм, который принес к нему в комнату портной, прежде чем он потребовал его вызвать. Разряженный, надушенный и вооруженный до зубов, он вторично спустился во двор и принялся оглаживать высокого вороного коня, который по красоте не имел бы ни себе равных, если бы его не портил, точно такой же, как у его хозяина, шрам от сабли немецкого рейтера, полученный в одной из последних бит гражданской войны. Тем не менее, этот дворянин, которого наши читатели, несомненно, узнали без труда, и который был от лошади в не меньшем восторге, чем от самого себя, уже сидел в седле на четверть часа раньше остальных участников поездки. И нетерпеливое ржание его скакуна разносилось по всему двору Гизовского дворца, а ему вторило восклицание «Черт побери», произносимое на все лады, в зависимости от того, насколько удавалось всаднику справляться со своим конем. Лошадь мгновенно была укрощена стала послушной покорной, признав законную власть всадника. Однако победа досталась ему не без шума, а этот шум, возможно, входивший в расчеты дворянина, привлек к окушку даму. Наш укротитель лошадей низко ей поклонился и получил в ответ самую милую улыбку. Пять минут спустя герцогиня Неверская велела позвать своего управляющего. «Сударь», — обратилась она к нему, — «был ли подан графу Небау де Коконосу приличный завтрак?» «Да, сударыня», — ответил управляющий, — «сегодня утром он кушал даже с большим аппетитом, чем обычно». «Хорошо, сударь», — сказала герцогиня и обернулась к своему первому свитскому дворянину. «Господин де Аргюзон, мы едем в Лувр». Прошу вас, присмотрите за графом Анибалом Дакаконусом, он ранен и еще слаб, и я ни в коем случае не хочу, чтобы с ним приключилось что-нибудь плохое. Это вызовет насмешку гугенотов, у которых на него зуб с благословенной ночи святого Вархоломея. С этими словами герцогиня Неверская села на лошадь и весело отправилась в Лувр, где был назначен общий сбор. Было два часа пополудни когда вереница всадников, сверкая золотом, драгоценностями и великолепными костюмами, появилась на улице Сен-Дени из-за угла кладбище невинно убиенных и развернулась на ярком солнце между рядами мрачных домов, как огромная змея, переливающаяся разными цветами. Глава шестая. Труп врага всегда пахнет хорошо В наше время никакое стечение людей, как бы нарядно оно ни было, не может дать представление об описываемом зрелище. Мягкие, роскошные, яркие одежды, завещанные пышной моды Франциска I, его преемника, еще не превратились в узкие темные платья, которые стали носить при Генрихе III. Таким образом, костюм эпохи Карла IX, не столь роскошный, но, пожалуй, более изящный, чем носили пришествующую эпоху, поражал своим художественным совершенством. Наша действительность не дает решительно ничего такого, что можно было бы сравнить с подобным кортежем. Все великолепие наших торжеств сводится к симметрии и мундиру. Пожи, стремянные дворяне низшего ранга, Собаки и запасные лошади, следовавшие с боков и сзади, придавали королевскому поезду вид настоящего войска. В хвосте этого войска шел народ, или, вернее, народ был всюду. Народ шел сзади, впереди, с боков, кричал одновременно и да здравствует, и бей, ибо в шествии участвовали и принявшие только что католичество гугеноты, а народ их ненавидел. Сегодня утром, в присутствии Екатерины и герцога Дегиза, Карл IX заговорил с Генрихом Наварским, как о деле самом обыкновенном. Что он хочет поехать в Монфакон, посмотреть на виселицу, другими словами, на изуродованный труп адмирала, который висел на ней. Прежде всего, Генриха мелькнула мысль уклониться от участия в поездке. Этого и ждала Екатерина. При первых же его словах, выражавших отвращение, она приглянулась к герцогам де Гиза, и оба усмехнулись. Генрих заметил их взгляды и улыбку, понял, что это значило, и мгновенно взял себя в руки. «А в самом деле, почему бы мне и не поехать?» — сказал он. «Я католик, и у меня есть обязанности по отношению к новому вероисповеданию». Обращаясь к Карлу IX, он добавил, «Ваше Величество, вы можете положиться на меня». «Я буду всегда счастлив сопровождать вас, куда бы вы ни поехали». И он быстро окинул взором всех присутствовавших, желая узнать, чьи брови нахмурились при этих словах. Именно он, этот сын-сирота, этот король без королевства, этот гугенот-католик, пожалуй, больше всех приковывал к себе любопытные взгляды толпы. Его характерно длинное лицо, его несколько вульгарные манеры, его фамильярность с подчиненными, фамильярность, доходившая, пожалуй, до степени, неподобающей королю, но усвоенная с детства, проведенного среди бьянских горцев и сохранившая до самой его смерти. Все это выделяло Генриха в глазах толпы, из которой доносились голоса. — Ходи к обедни, Анрио, ходи почаще! — на это Генрих отвечал. Был вчера, был сегодня и буду завтра. Мало вам этого, что ли?» Маргарита ехала верхом, такая красивая, такая цветущая, такая изящная, что все дружным хором восхищались ею. Но, по правде говоря, несколько голосов из этого хора восхваляли ее подругу, герцогиню универскую подъехавшую на белой лошади, которая, словно гордясь своей садницей, возбужденно потряхивала головой. «Что нового, герцогиня?» — спросила королева Наварская. «Насколько мне известно, ничего», — громко ответила герцогиня Неверская, понизив голос, спросила. «А что стало с гугенотом?»